Глава восемьдесят восьмая. Школы и учителя. В предыдущей главе шла речь об огромной армии, или вернее о стаде кашелотов, и там же высказывались догадки о возможной причине, обусловившей возникновение подобных обширных сборищ. Несмотря на то, что эти великие армии время от времени действительно встречаются в океанах, Все же, как должно быть уже заметил читатель, и по сей день нередко можно наткнуться на небольшие разрозненные косяки, насчитывающие голов 50 по большей мере. Такие косяки известны под названием «школы». Они, как правило, бывают двух разновидностей. Некоторые состоят почти из одних самок, а другие включают в себя только молодых резвых самцов или быков, как их именуют в просторечии. во главе школы самок вы неизменно встречаете преисполненного любезной заботливости крупного самца вполне взрослого но не старого который при малейшей тревоги галантно прикрывает стыло отступления своих дам собственно говоря джентльмен этот никто иной как настоящий богатей турок плавающий по белу свету в окружении своего гарема с его прелестями и ласками Контраст между этим турком и его наложницами разительный. Он отличается весьма крупными левиафоническими пропорциями, в то время как дамы, даже совершенно взрослые, едва достигают трети размеров среднего кита-самца. Они, можно сказать, довольно изящные создания, чьи талии не превосходят по всей вероятности полудюжины ярдов в обхвате. И все-таки нельзя отрицать, что в целом им свойственна наследственная склонность к «эн-бопуа» — полноте. Забавно следить за тем, как такой гарем вместе со своим господином лениво прогуливается по волнам. Подобно светским бездельникам, они постоянно находятся в движении, праздно гоняясь за новизной. Их можно встретить в самый разгар тропического сезона на экваторе, куда они, быть может, только что вернулись, проведя лето в северных морях, где ловко избегли изнурительной летней жары. Погуляв достаточное время по променадам экватора, они отправляются к восточным морям в предвкушении прохладного сезона и тем самым снова спасаются от излишне высоких температур. Когда во время этих спокойных переходов милорду-киту попадается на глаза что-либо странное и подозрительное, он с удвоенным вниманием начинает следить за своей интересной семейкой. И вздумай какой-нибудь встречный, непростительно дерзкий молодой левиафан позволить себе подойти на подозрительно близкое расстояние к одной из дам, с какой свирепой яростью негодования набрасывается на него Паша и гонит прочь. Что же это за времена настали, если безнравственные молодые повесы вроде него могут безнаказанно вторгаться в святая святых благословенного домашнего очага? Хотя, впрочем, как бы не выбивался Паша из сил, он все равно не сможет заградить даже самому отъявленному лотарио доступ в свою постель, ибо, увы, все рыбы ночуют в одной постели. И как на суше из-за дам нередко вспыхивают между их соперничающими поклонниками самые ужасные дуэли, так и у китов происходят иной раз смертельные схватки. И все из-за любви». Они фехтуют длинными нижними челюстями и скрестив их, надеются каждый утвердить свое превосходство, подобно лосям, сплетающим в битве свои рога. И немало известно случаев, когда у выловленного кита можно было видеть неизгладимые следы таких столкновений: исполосованный шрамами лоб, выломанные зубы, зазубренные края плавников, а иногда даже и вывихнутую челюсть. Но если нарушитель семейного блаженства, готов удариться в бегство перед повелителем гарема при первой же попытке с его стороны дать отпор, тогда особенно забавно глядеть на победителя. Тот осторожно протискивает свою огромную тушу назад в самую гущу гарема и упивается супружеским счастьем в дразнящей близости от юного лотарио, словно благочестивый Соломон, поклоняющийся Господу в обществе тысячи своих наложниц. Если только по соседству имеются еще другие киты, китолов никогда не станет охотиться за таким великим султаном, ибо великие султаны так расточительны в любви, что запасы жира у них весьма невелики. Что же до сыновей и дочерей, которых производят они на свет Божий, то этим сыновьям и дочерям приходится самим заботиться о себе или, в лучшем случае, довольствоваться только материнской помощью, ибо, подобно прочим всеядным бродячим любовникам, чьи имена здесь можно было бы перечислить, милорд Кит, при всем своем пристрастии к будуару, к детской комнате совершенно равнодушен, и, будучи великим любителем странствовать, оставляет за собой по всему свету своих безымянных отпрысков, которые все для него чужаки и иностранцы. Со временем, однако, когда пыл юности в нем поубавится, а годы и приступы сплина приумножатся, когда мудрость начнет дарить ему минуты торжественного отдохновения, короче говоря, когда общая усталость охватит присыщенного турка, тогда Любовь к добродетели и покою приходит на смену любви к дамам, и наш султан вступает в новую полосу своей жизни, в полосу бессилия, раскаяния и запоздалой осторожности. Он отрекается от престола, распускает гарем и, превратившись в добродетельного, ворчливого старикашку, бродит в одиночестве между параллелями и меридианами, читая молитвы и предостерегая молодых левиафанов от ошибок своей любвеобильной молодости. Поскольку китовый гарем рыбаки называют «школой», господин и властитель этого гарема именуется на промысле «учителем». Так что напрасно он, хоть в этом и заключается восхитительная ирония, странствуя по свету после того, как сам перестал посещать школу, не проповедует приобретенные там познания, но твердит всем про их суетность и порочность. Титулом учителя он, надо полагать, обязан наименованию самого гарема, однако некоторые считают, что тот, кто первым присвоил киту-султану это звание, должно быть... Начитался мемуаров видока, составив себе красочное представление о том, что за славный деревенский учитель был этот знаменитый француз в дни своей молодости и какова природа тех оккультных познаний, которые он вбивал в головы иным из своих учениц. Замкнутость и обособленность, каким обрекает себя кит-учитель на старости лет, ожидают в равной мере и всех прочих пожилых кашалотов. Кит-одиночка, как называют обычно склонных к уединению левиафанов, почти неизменно оказывается на поверку древним стариком. Подобно достопочтенному замшелобородому Дэниелю Буну. он не желает терпеть подле себя никого, кроме одной природы. Ее берет он себе в жены среди пустынных вод, и она оказывается для него лучшей из жен, хоть и хранит от него немало своих хмурых тайн. Школы, состоящие из одних только молодых и полных сил самцов, о которых упоминалось выше, являются собой полную противоположность школам горемам. В то время как самки китов отличаются чрезвычайной пугливостью, молодые самцы, или, как у нас говорят, быки на сорок бочек, Заметно превосходят воинственностью всех прочих левиафанов, и встреча с ними — дело не нешуточное. Опаснее их одни только чудовищные седые киты, которые попадаются довольно редко, но зато уж бьются не на жизнь, а на смерть, точно дьяволы, разъяренные каторжными муками подагры. Школы сорокобочечных быков крупнее, чем школы самок. Словно толпа молодых шкалеров, они полны боевого задора, веселья и озорства, носясь вокруг света с такой безумной отчаянной скоростью, что ни один рассудительный агент не согласился бы выправить им страховой полис, как не согласился бы он застраховать какого-нибудь буяна из Гарварда или еля. Однако это буйство у них недолговечно. Достигнув трех четвертей своих максимальных размеров, они разбредаются каждый сам по себе и рыщут по океанам в поисках подходящей партии, то есть гарема. Другое различие между мужскими и женскими китовыми школами еще характернее в отношении обоих полов. Если вам, к примеру, случится подбить одного из сорокобочечных быков, увы, бедняга, — Товарищи оставляют его на произвол судьбы, но попробуйте подбить одну китиху из гарема, и ее подруги сразу же заботливо окружат ее, порой так упорно и так долго оставаясь подле нее, что сами оказываются жертвой охотника».